Глава 8. Тайны императорского дворца. Меня уже ждали. Причем судя по сервированному кужину столу, ждали с нетерпением, что несомненно было приятно. Пока снимала плащ и передавала его, как и всегда, безупречному ведьмаку, краем глаза отметила на столе странного цвета посуду. Ее будто окунули в белую и фиолетовую краску, от чего та легла четкими неровными полосами. На металлической крышке, что скрывало главное блюдо, была выгравирована надпись «Тень Василиска». Если бы Марика только знала, что прямо сейчас я исполню ее желание. И пусть в саму ресторацию мне было не суждено попасть, посуда и блюда на столе однозначно были перенесены ведьмаком именно оттуда. Но этого мужчине словно оказалось мало. На столе стоял не только канделябр с красивыми серебряными высокими свечами, но и букет из розовых и белых цветов. В воздухе витал их тонкий аромат. Он напоминал мамины кустовые розы, которыми она очень гордилась. Очень красиво и аппетитно. Неловко остановилась я у стола и обернулась, чтобы взглянуть на ведьмака. В глубине его глаз поблескивала желтизна. В полумраке комнаты, освещаемой лишь камином и тремя свечами, его глаза будто сияли потусторонним светом. «Это ты, красивая Тиана!» — произнес он приглушенно, не отрывая от меня прямого пристального взгляда. «И аппетитная?» — спросила я, вообще не понимая, зачем и по какой причине это сказала. Но Барсвиль ничуть не смутился. Сократив расстояние между нами, он коснулся моей руки Легко погладил ее, приподнял и прижался губами к тыльной стороне ладони. «Несомненно», — выдохнул он, а я смутилась еще сильнее. Именно смущение, а не любовь к чистоте погнала меня в уборную. На первом этаже этого дома имелась общая комната для нужных дел. Включив воду, старательно намыливая руки, я лишь раз взглянула в настенное овальное зеркало, да там и пропала. Будто хищник медленно, но неотвратимо ведьмак подошел ко мне и обнял со спины. Зарывшись носом в мою макушку, он неожиданно сделал шумный вдох. «Вот чего мне не хватало весь этот день!» Проговорил он тихо, едва касаясь губами моего уха. Мои глаза в отражении выглядели огромными и невероятно испуганными. Даже при таком плохом освещении было видно, Как щеки заолели, но стоило признать, что смотрелись мы красиво. Ничуть не похожи, мы были разными, как день и ночь, во всем, но будто дополняли друг друга, здесь и сейчас. Мне тоже не хватало, нерешительно произнесла я и зажмурилась на миг, испугавшись собственных слов. Сердце сладко замерло, когда теплые губы едва-едва коснулись щеки когда, осторожно повернув к себе, ведьмак поцеловал меня в самый кончик губ и легонько подул на мои веки. «Пойдем к столу», — предложил он и взял меня за руку, прежде высушив мне обе ладони магии. Стоило признать, что сейчас, к собственному стыду, я была готова пойти за ним куда угодно. Учтивый, галантный, невероятный. Пока Барсвель помогал мне сесть, пока наполнял наши бокалы, я... Украдкой рассматривала его. Черная рубашка, черные брюки, распущенные волосы. Он вроде бы был таким же, как и всегда, но что-то в его облике неуловимо изменилось. Однако я никак не могла понять, что именно. За этот вечер, предложил он, приподнимая свой бокал. Неловко отслютовав своим, я сделала крохотный глоток и улыбнулась. Еще помнила, какое действие оказало на меня прошлое вино и ошибки повторять не хотела. Мне было уютно. Ужинаем мы толком и не разговаривали между собой, но то и дело обменивались взглядами и улыбками. Это происходило совершенно случайно. Всего один взмах ресниц, секунда, и мы будто знали, что посмотрим друг на друга прямо сейчас. Когда первый голод был утолен, а несколько тостов озвучены, я решила дать волю своему любопытству. Тем более, что терпеть еще хоть минуту уже не было никаких сил. Вы обещали больше рассказать про украденный артефакт и о том, почему можете перестать быть директором Ведьмовской академии, напомнила я как бы между прочим. Довольно улыбнувшись, будто точно знал, что долго я терпеть не смогу, мужчина отставил свой бокал в сторону и заговорил. Голос его казался размеренным. «Наверное, стоит начать с того, почему я вообще стал директором этой академии. Как ты уже знаешь, мое назначение пришло неожиданно. Но отказаться от поста руководителя учебного заведения я не имел права. Просто потому, что это должность своего рода наказание для меня». «Наказание?» – я была ошарашена. «Но за что?» Ведьмак еще раз довольно усмехнулся, словно предвидел и такую мою реакцию. Помогая матери в академии, я одновременно вел одно интересное дело. Пропал родовой артефакт семьи Ленберн. Обедневшие аристократы едва сводили концы с концами, но артефакт берегли как единственную ценность, а потому не пожалели денег на мои услуги. Собственно, преступницу я нашел довольно быстро. Но оглашать ее имя и передавать результаты моего расследования стражи мне настоятельно не рекомендовал советник императора. «Это была близкая ему женщина?» полюбопытствовала я захваченной историей. «Не ему, но я понял это слишком поздно. Преступница оказалась будущей, а теперь уже нынешней фавориткой императора. Результаты своего расследования я передал лорду-дознавателю в тот же день, когда император объявил о новой возлюбленной. Естественно, делу не дали ход, но порочащие имя женщины слухи появились уже следующим утром. Мое назначение подписала верховная ведьма. «Подождите», — удивилась я, — «а разве верховная не является женой нашего императора?» «Является. И прошу тебя, обращайся ко мне на «ты», — улыбнулся Барсвель, мягко напоминая о наших договоренностях, касаемо общения наедине. «Если бы не она, висеть бы мне уже на главной площади Арконии!» Кивнув на просьбу, опять чуть смутившись, я при этом крепко задумалась. То, что я узнала, откровенно страшило. Пусть все это произошло еще до нашего знакомства, но я и вправду переживала за господина Эйлера просто. Если бы не верховная ведьмах, которой я, несомненно, вот прямо сейчас прониклась глубокой симпатией, мы с ним вообще могли бы никогда не встретиться». «Я искренне рада, что ваша твоя жизнь теперь в безопасности», — исправилась я, хотя это было невероятно сложно. «Но ты говорил, что если мы заберем у вампира украденный им артефакт, то все может измениться». «Именно так. Император наверняка сменит гнев на милость, если мы вернем артефакт. А значит, быть как можно дальше от столицы мне больше не придется». «Словно многовековое дерево, я замерла, пораженная удивительной догадкой». «Нет». «Ведьмак, конечно, предупреждал, что артефакт украден у влиятельной семьи. Но чтобы настолько? Артефакт украли у императора?» — спросила я неверяще. «Можно сказать и так. Я уже говорил, что вампиры запоминают аромат своей несостоявшейся жертвы. Как ты помнишь, кроме тебя в склепе находился еще и Калиан Ворти. Он тоже остался жив при встрече с кровососом. И именно в его городскую квартиру Клыкастый позже наведался». Нет, я определенно чего-то не понимала. Полноценная картина никак не хотела складываться в голове, а потому я озвучила свои сомнения вслух. Артефакт Император находился в квартире у Каля? Это как? Студент Ворти, будущий наследник империи, но об этом пока знает лишь ограниченный круг лиц. Его сводный брат в этот круг, как ты понимаешь, не входил. «Я вхожу» потому что обеспечиваю его круглосуточной защитой на территории Академии. Ты — потому что мне нужна твоя помощь, и потому что я доверяю тебе как себе. Я остолбенела. Осознать услышанное никак не получалось. Доверие господина Эйлера, конечно, было невероятно приятным, но... То есть это я на будущего императора горшок с цветком из окна уронила? Да меня ж за такое казнить могут! Даже не подозревая о моих душевных метаниях, Барсвель Продолжил рассказывать: У императора есть только дочери. Они великолепные ведьмы, но ни одна из них не пригодна к правлению, как, впрочем, и выбранные для них партии. Что касается свойств украденного артефакта, то все просто. На короткий срок с его помощью можно остановить время. Артефакт, как ты понимаешь, родовой, сделанный на крови, и потому его необходимо вернуть как можно быстрее. Но зачем он Калю? Не то чтобы мне было интересно, но я хотела видеть всю картину целиком. В мельчайших, не имеющих значения деталях запросто могла скрываться истина. Его иногда вызывают во дворец. Явиться он должен, незамедлительно. Однако его внезапное исчезновение могут заметить на занятиях. Артефакт избавляет от ненужных вопросов и объяснений. «И весь мир замирает?» – ужаснулась я, на миг представив, что мог бы сделать при помощи этого артефакта, одаренный с недобрыми намерениями. Весь. В плохих руках этот артефакт может натворить много бед, подтвердил мои самые худшие мысли мужчина. Императорская семья те, в ком течет их кровь, не подвержены его влиянию как создатели, но и тот, в чьих руках находится активированный артефакт тоже. Представь, что будет, если голодный вампир остановит время. Он очень плотно поужинает, сглотнула я в ужасе. И это в лучшем случае. Но пока не думай об этом. Прежде чем мы отправимся на поиски кровопийцы, нам необходимо подготовиться, а для этого узнать примерное место, где он скрывается при свете солнца. Этим сейчас занимаются мои подчиненные. Те самые ведьмаки, что спасали меня вместе с вами? Те самые, подтвердил Барсвель и кивнул на мой бокал, который оказался пустым, чего я даже не заметила. Еще вина? С такими новостями лучше было достать что-то покрепче.